Дмитрий Нейлин. Эльдагар. Пробуждение. Глава 1. Сон длинную вечность. Темные образы сменялись тусклыми вспышками света. Легкие шорохи многочисленных ног едва касались слуха, но их мягкого шепота было недостаточно, чтобы пробудить спящего внутри каменной могилы, накрытой неподъемной стальной плитой. Его дыхание было ровным, мендельвидные глаза почти не двигались. Сон плотный, густой, будто горный туман, опустившийся на прибрежные леса. «Алая звезда уже появилась на горизонте, а ты все еще спишь. Проснись же, встань, чтобы исполнить пророчество», прошептал чей-то нежный женский голос, и Эльдагар открыл глаза. «Нет, он не проснулся. В этой могиле это было невозможно». Но вот внутри снов эльф оказывался нередко, и не всегда они принадлежали ему. «Это снова ты?» Эльдага рассмотрелся. Он стоял на песчаном берегу темного, разрываемого белыми жгутами молнии моря. Шторм! Рядом бесшумно, словно тень, покачивалась стройная фигура в черном лакированном платье. Лицо незнакомки расплывчатое, будто незримый художник нарисовал его а затем стер одним взмахом руки по известной лишь ему причине. Женщина парила над землей, не касаясь босыми белоснежными стопами песка. «Скоро мы встретимся», — с легкой дрожью в голосе сказала она. «Ты не представляешь, сколько лет я ждала этого момента». «Это она?» — полицельф указал на горизонт. «Там среди мрачных облаков ярко блестели звезды». Но одна из них была багровой, словно кровь, и постепенно увеличивалась. «Да, наши астрономы думали, что она упадет и уничтожит все живое в этом мире, запустив новый цикл жизни и смерти. Но они ошиблись». «Кто ты?» – прямо спросил Эльдогар. «Я часто вижу тебя в таких ярких снах». «А я и ни разу не называл тебе своего имени», – ответила ему незнакомка. «Всему свое время». Время моего представления еще не настало. Алая звезда упадет в море. Это вызовет сильные цунами, и многие прибрежные города утонут. Погибнут тысячи людей. Эльдогар довольно улыбнулся. И не только их накроет эта волна. Я все рассчитала. По миру пройдет целая череда землетрясений, и твой защитный купол спадет. Ты сможешь проснуться раз и навсегда. Что это значит? Узнаешь. Мне пора идти. Вокруг моей цитадели полно шпионов, и они не должны видеть моих снов. Никто не знает о том, что я навещаю тебя. Ты мерз для этого мира уже как тысячу лет. И меня никто не помнит? Надеюсь, что нет. И это хорошо. Спи. Фигура начала таять в воздухе, а Эльдагар остался смотреть, как алая звезда становится все ярче. Конечно, это был гигантский метеорит, Эльф прекрасно знал об его разрушительных свойствах. В его времена астрономы рассчитывали падение особо крупных тел на планету, а самые сильные маги помогали уничтожить незваных гостей, едва те показывались в небе. Незнакомка говорит, что современные астрономы растеряли много из прежних знаний. Они даже считают, что планета является центром Вселенной. Ладно, хоть не стоит на трех змеях. От этих людишек с их убогой фантазией можно было ожидать и не такого. Все небо окрасилось алым, и Эльдогар мысленно перенесся в Белую Башню. Это его воспоминание, в котором он часто оказывался, пытаясь разобраться в собственном поражении и гибели всех эльфов Дарнии. Сейчас он стоял в главном зале и видел, как в него врывается молодой гонец. Человеческие корабли уже вошли в Старую Гавань, рапортовал молодой эльф в белоснежных доспехах. гонец серебряных змей, разведчик. Его приняли в ряды воинов совсем недавно, о чем говорили красные ленты на его предплечьях. «Как они прошли через щит-бурь?» Эльдарин удивленно скинул бровь. Этот вопрос, в котором открыто читались гнев и раздражение, были адресованы главному магу Белого двора, Эльгалину Ногти. «Это не удавалось им на протяжении последних пятисот лет». Мак поправил золотую тиару на своей голове и оперся на витвистый посох. «Мы не могли просчитаться. Я поддерживал щит все это время и продолжаю сейчас. Щит не был нарушен ни с одной стороны. Раз в сто лет эти дикари строят флот из бревен, залезают в свои убогие лотчонки и плывут к нашему архипелагу холодно продолжил генерал Эльдарин. «Щитбурь просто разносит их посудины в щепки, и недоумки возвращаются в свои каменные города, чтобы продолжать размножаться в несметных количествах и дохнуть от чумы. Я хочу знать, почему в этот раз все произошло иначе. Сейчас же!» В зале повисла зловещая тишина. Все знали, что у генерала весьма буйный нрав. Он герой многих войн и не раз возвращался из карательных походов с коронами человеческих королей. Для них у него даже была отдельная полка в его гостиной. Эльдогар видел ее лично и сам ждал момент, когда его возьмут с собой в следующий поход. В этом году молодому эльфу исполнилось 300 лет, и он был готов сражаться против захватчиков. Генерал обещал взять его под личную опеку, потому что был его далеким родственником. К тому же Эльдагар, единственный сын Великой Невидящей, и хоть никто не собирался давать ему поблажек, а присматривать все-таки были должны. Эльдагару не терпелось уже покинуть Белые Земли, чтобы повидать другой мир, в котором живут иные народы, огромный материк. Верховный маг пробормотал что-то неразборчивое и вышел из зала. «Готовьте войска к обороне, случилось немыслимое». «Враг высаживается на наших берегах», – громко сказал генерал и повернулся к Эльдагару. «Иди к своей матери и скажи ей, чтобы она с дочерью и слугами отправилась в тронный зал». Эльдогар молча кивнул и учтиво поклонился. Конечно, он хотел тогда возразить и присоединиться к серебряным змеям или платиновым львам, чтобы быть в первых рядах, кто встретит уродливых захватчиков. Но перечить генералу было нельзя. И сейчас не время демонстрировать эмоции. Эльфы Дарнии знамениты своими стальным характером и черстостью, и никто не догадывается, что за холодными масками их лиц прячутся настоящие переживания и чувства. Эльдогар отвернулся и посмотрел на звезду. Совсем скоро она упадет, и его тысячелетний сон прервется. Эльф мало что помнил из своих снов. Ему часто снилось прошлое, которое он переживал снова и снова. А иногда к нему приходили странные гости – Всего их было трое. Незнакомая девушка в черном лакированном платье и со смазанным лицом. У нее очень красивый голос, но она заключенная, как и сам Альдагар. Ее тело томится в некой цитадели, а сама она умеет приходить к нему только во снах. Девушка изредка показывала ему то, что происходит в мире некогда великом и прекрасном. Эльф не хотел верить своим глазам и засыпал внутри сна, чтобы вновь оказаться в Белой башне. Вторым был седой старик со змеиными глазами. Одетый в чешуйчатый плащ, он хромал на левую ногу и никогда не снимал гребенчатый капюшон. Этот гость вел себя весьма скромно. Он задавал вопросы о прошлом и очень расплывчато рассуждал о будущем. Его интересовало, что будет делать Эльдагар, если внезапно проснется и покинет каменную постель. Ответ был всегда неизменным – месть. Кровавая и жестокая всем человеческим королям, что посмели напасть на эльфийские земли. Старик только качал головой, явно разочаровываясь этим ответом, но все равно приходил снова. Третьей гостью была рогатая женщина, могучая и широкоплечая. Она единственная, кто сразу назвала свое имя. Рассана, воительница из южных пределов, где нет ничего кроме песка а жара стоит такая, что люди вынуждены ходить в теплых халатах на голое тело. Эльдагар никогда не бывал в этих землях. Рассана из долгоживущих, она обладала магией сновидений, как и многие ведьмы из ее рода. Эльдогара она находила забавным и интересным, но в ее голосе читались уважение и легкий страх. Все эти гости приходили нечасто, и спящий знал, что они навещают его не просто так, Все они чего-то хотели от него, но не говорили об этом прямо. Фигура в платье все время говорила, что его время не настало. Старик, что он еще не проснулся. Рассана просто проверяла, спит ли он. Эльдогар очень хотел восстановить все свои воспоминания, но гости не спешили помогать ему с этим. «Что случилось с Дарней?» Прямо спрашивал он у старика, и тот лишь разводил руками. «Она пала!» Все твои сородичи мертвы, либо спрятались настолько глубоко, что за тысячу лет их никто не видел. Где моя мать, великая невидящая? Мертва, как и твоя сестра. Все мертвы, их не вернуть, отвечала фигура в платье. Кто убил их? Кто их убил уже все мертвы? Прошла тысяча лет, отвечала Рассана. Неужели ты собираешься мстить потомкам легендарных шести королей? Да, и еще как. Все эти годы Эльдогар мечтал только о мести. Ему было все равно, сколько людей придется убить, чтобы вырезать все семя старых королей. Но это произойдет рано или поздно. Умрут все, включая стариков и детей. Люди не щадили эльфов. И их никто не будет. Нужно лишь проснуться, вернуться в свое тело и встать. Яркая вспышка озарила небосвод, и Эльдогар увидел длинную огненную плеть, тянущуюся калой звезде. Неужели кто-то решил воспользоваться древней магией? Людям она не подвластна, а сбивать метеориты не хватит сил ни одному человеческому магу. Пылающая петля коснулась красного шара, и раздался безумный оглушающий грохот. Но Эльдогар был уже не здесь. Взрыв вернул его в Белую башню. Очередное воспоминание: Огромные каменные ворота были разорваны неведомым устройством. Мелкая крошка усыпала весь двор, будто снег. Вместо ворот чернела огромная дыра, сквозь которую словно гнусные тараканы лезли враги, люди в черных доспехах и крылатых шлемах, орлы Сварда, элитный штурмовой батальон короля Одрика I. Вооруженные короткими мечами, арбалетами и круглыми щитами, они будто одержимые бешенством псы, Рвались с командирского поводка. Эльдогар был готов поклясться, что видел, как течет пена из-под забрала их уродливых шипастых шлемов. Люди уже здесь. Немыслимо. Это значит только одно. Старая гавань пала. Пала первый бастион. Пала гвардия серого леса. Тропа бессмертных устлана телами павших воинов. Эльфы не сдавали без боя ни единого клочка своей драгоценной земли. Один их воин стоил двадцати, а то и 30 обученных ветеранов врага, но тех все равно было больше. «Они высадили несколько десятков тысяч солдат», сказал генерал Эльдарин, когда вернулся в Белую башню. Его доспехи были в крови, а прекрасный изогнутый клинок, подобный пламени, лишился золотых ножен и обзавелся парой зазубрин. «И на подходе еще столько же. Корабли занимают все наши гавани, даже северную». «Бои кипят во всех поселениях». «Это война!» – начал верховный маг. «Это не война!» – холодно отрубил Эльдарин. «Это истребление. Люди не берут пленных, потому что им никто и не сдается», – заметил Эльдагар. «Верно. Лучше умереть в бою, чем стать рабом грязного дикаря». Этот разговор был всего час назад, а теперь элитные батальоны ворвались в саму Белую башню. Эльдагар выставил Протазан вперед и бросился в атаку. Люди не возьмут центр острова малой кровью. Они погибнут тысячами на этих мраморных ступенях. Их смердящими телами будут завалены все коридоры и залы. Горы трупов будут подниматься до самых высоких люстр. Но бой не закончится. Протазан разил направо и налево. Легкое широкое лезвие без труда пробивало тяжелые доспехи королевских рыцарей и они падали на лестницу, орошая ее алой кровью один за другим. Эльдогар был молод и неутомим, ярость пывала в его глазах. Он не мог поверить, что жалкие людишки, каким-то образом впервые за все время, умудрились мало того, что пройти через щит бурь, высадиться в эльфийских гаванях, так еще и добраться до самой белой башни, взорвать ее ворота и проникнуть внутрь. Черный болт ударился о доспех эльфа, и он покачнулся. «Назад!» Раздался громкий крик генерала, и позади Эльдогара возникли черные вестники, личная стража невидящей, ветераны, повидавшие сотни войн за свою более чем тысячелетнюю жизнь. Они пропустили Эльдогара и других эльфов и сомкнули ряды. Среди них были и волшебники. Они мгновенно создали магический купол, поджигающий всех, кто касался его. Длинные копья вестников протыкали рыцарей, как булавки жуков, Люди дрогнули и стали отступать. Вернись к матери, негромко сказал генерал Эльдагару. Спасибо, что встретил наших врагов, но сейчас ты должен быть рядом с ней. Мы победим, жарко ответил ему Эльдагар. Обязательно. Грустно улыбнулся Эльдарин. По его уставшему голосу было понятно, что это ложь. Выхода не было. Не отказалась покидать башню, а женщин и детей уже начали эвакуировать через подземные переходы, ведущие к тайным пристаням, где покачивались на веслах серебристые челны. Эльдогар побежал по лестнице вверх, а вслед ему доносились взрывы. Люди что-то изобрели. Кто-то сказал, что видел среди них магов и даже гномов, несущих странные конструкции. Союз между гномами и людьми был маловозможен. Неужели это рабы? Что должно было произойти на континенте, чтобы эти заклятые враги помирились и вместе бросили вызов эльфам. Ясно было одно – гордость и слепота оставили эльфов без должной разведки. Они настолько поверили в собственные силы, что перестали следить за врагами. Они не видели, что люди научились магии. Пусть не такой сильный, как у эльфов, пусть примитивный, но опасный в умелых руках. Они не видели, как люди собирают новые легионы и строят корабли. Они не видели, как с новой силой легионы шести королей подминают под себя земли других народов и превращают всех в рабов, даже гномов. Эльфы живут слишком долго, чтобы держать в своем поле внимания такие мелочи. Уверенность в собственной магии в уникальном щите бурь погубила их. Эльдогар вновь вернулся на пляж. Огромная трещина прошла по земле рядом с ним. Море уходило в этот гигантский разлом, обнажая дно И нагромождение разноцветных кораллов, а где-то бушевали волны и смывали целые города. Все это происходило прямо сейчас. Эльф ощутил сильную вибрацию. Тряслась земля, тряслось небо. Все вокруг покрылось рябью и серыми мушками. Сон смешивался с явью. Эльдогар напрягся и почувствовал свое тело. Но это было странное ощущение, будто внутри что-то сжалось. Древнее сердце очнулось, но лишь на мгновение, и погасло. Что-то трещало снаружи, не во сне, там, в реальном мире. Неужели незнакомка была права? Время просыпаться? Нет, еще нет, еще капельку. Треск усиливался, появился гул, а затем все стихло. Эльдогар поглядел на небо, алой звезды не было. Плеть отклонила ее траекторию, и она упала в другом месте. Кто смог воспользоваться настолько сильной магией? Может быть, его выжившие сородичи не могли же погибнуть абсолютно все? Эльф повернулся к трещине и тут же оказался в Белой башне. Эти прыжки из сна в сон и в реальность становились все более мучительными. Эльдагар уже видел эти воспоминания. Они часто зацикливались, превращаясь в бредовую петлю, заставляя становиться, страдать раз за разом. Ничего нельзя было изменить, только смотреть на то, что уже было. Эльдогар открыл двери в тронный зал. Здесь было не так много народу, как он рассчитывал. Верховный маг исчез. Наверное, его, как самого важного, уже эвакуировали. А ведь именно он так и не смог ответить на вопрос, как же людям удалось прорваться через щит бурь. Не предательство ли это? Эльдогар сразу же отмел эти мысли. Эльфы никогда бы не стали сотрудничать с людьми. У последних нет ничего, что они могли бы предложить потенциальным предателям. «Подойди, сын мой», – попросила мать. Великая невидящее, пророчица, лишенная зрения во время ритуала еще в младенчестве, избранная самими богами темной луны, единственная, кто могла говорить с ними и слышать их шепот. «Где же они сейчас, когда так нужны? Неужели они не видят, как их дети гибнут в последней битве?» «Да, мать». Эльдогар стал перед ней на одно колено. Пророчица, облаченная серебряной серебряные одежды, встала с трона и подошла к сыну. «Ты должен покинуть Белую башню вместе со своей сестрой», – строго сказала она. «Это моя последняя воля». «Но мать», – попытался возразить Эльдогар, хотя отлично понимал, что это бесполезно. «Возьми этот ключ, он от той синей комнаты. Ты знаешь, что там хранится? Забери это с собой и сохрани». «Когда вы прибудете в сародил отдай вещи моему другу Сардаэлю. Он сохранит их. Это моя последняя воля». «Крепость устоит?» Эльдогар встал и взял за руку свою сестру Санти. Она была слишком юна, чтобы получить полное имя. «Нет, сын мой, я все видела. Все, кто останутся в этой крепости, погибнут, и я не хочу такой судьбы для вас. Вы должны жить. Уходите немедленно». «Человеческие маги уже пробили брешь в защите черных вестников, а значит, что времени у нас все меньше и меньше. Но вы, не переживай, мы не сдадимся без боя. Никаких переговоров с дикарями быть не может. Мы все умрем с гордо поднятыми головами. Уходите, сейчас же». Мать не стала обнимать своих детей. В одной руке он держал колючий ключ, а в другой – ладонь сестры. Та еле сдерживала слезы. Все было понятно и без слов. Все кончено. Они больше никогда не увидят свою мать. Весь их мир рухнул в течение нескольких часов. Потайная дверь за троном привела их к крутой лестнице. Брат и сестра бежали по ней, пока не оказались в длинном коридоре. Синяя дверь. Эльдогар прекрасно помнил ее, хотя и видел всего один раз. За ней хранилось то, что было запрещено самой невидящей и то, что считалось очень важным артефактом всего эльфийского народа. Острый ключ легко скользнул в скважине, и дверь мягко открылась. Эльдогар вошел первым, а Санти закрыла за ними дверь. В маленькой комнатке горели свечи, стоял большой каменный стол, на котором лежала куча грязного трепья и стояла чаша с засохшей кровью. «Эльди, это то, о чем я думаю?» – робко спросила Санти, крепче вцепляясь в руку брата. «Да, сестра, это доспехи темнолунных эльфов, наших предков и богов, посланные в дар моему отцу за его верную службу с Ильене. Именно в них он бросил вызов предкам нынешних человеческих королей и победил их всех. Он собрал их голову вместе с коронами и бросил в тронном зале под ноги нашей матери. Ты не видела этого. Но если такое великое оружие, почему мы не применили его? Не знаю, Санти». Отец боялся этого доспеха, потому что он пожирал его тело и душу. Отец поил его кровью убитых в обмен на неуязвимость. Никакой меч не мог пробить этот доспех, а заклинания попросту на него не действовали. «Почему же мы не применили его?» – настойчиво спросила сестра, и Эльдогар потупил взгляд. «Этот доспех может надеть только прямой потомок того, кому он был подарен. Кровь имеет большое значение». «Любого другого воина этот доспех сожрет на месте», – так говорила мать. «Но ведь ты и есть его потомок. Наш отец – Великий Эльфарон. Этот доспех может надеть любой из нас. У нас общая кровь». Санти отпустила руку брата. «Я бы с радостью надела его, но я не воин. Я никогда не держал в руках меч». Мать сказала отнести его. «Брат, посмотри вокруг», – чуть ли не закричала сестра. «Нашему миру конец, мы все умрем. Наша мать умрет. Чем ты готов пожертвовать ради нее? Ради меня. Ради всего нашего народа. Нельзя отказываться от этого оружия и бежать. Мы должны применить его». Эльдогара окаменел. Одна только мысль надеть доспех своего отца приводила его в ужас. Но на его лице не дрогнул ни один мускул. «Если есть шанс, мы должны использовать его. Эльфы Дарнии никогда не отступают». Эльдогар посмотрел на сестру. Конечно, она была права. Мать стара и не совсем понимает все происходящее. Она пытается защитить свое потомство. Так поступила бы любая мать на ее месте. Ее нельзя презирать за это. Она права по-своему. Но сейчас перед ними лежит решение вопроса. Отца звали призраком смерти, проводником душ, темнолунным клинком. Он убивал врагов сотнями и стал великим героем отчасти благодаря этому доспеху. Эльдогар подошел к горе тряпок. Какое нелепое нагромождение ткани! Он отодвинул мешковатую ткань и увидел черно-белую ткань. Чешуя темнолунных змей. Сказочные существа, предки местных драконов. Теперь понятно, почему этот доспех настолько сильный. Эльдогар стал расправлять доспех. Он впервые видел его так близко. Отец никогда не показывался в нем перед детьми, он всегда тайком закрывался в комнате за синей дверью. Доспех был чрезвычайно легким, почти невесомым. Под ним лежала странная плоская маска с черными разводами, на ощупь деревянная. Эльдогар отложил ее в сторону и обнаружил два скимитара. Эти сабли тоже были даром богов темной луны, из чего они были сделаны, понять было невозможно. Странный материал, похожий на камень, но Эльдагар знал, что они необычно остры и не нуждаются в заточке. Про них ходило немало легенд. Эти скеметары с легкостью разрубали даже всадников в тяжелых доспехах. «Как мало мы знаем о своем отце», – тихо сказал Эльдагар. Он был уже старым, когда ты родилась. «Я знаю. Ты наденешь эти доспехи? Его маску? Возьмешь в руки эти мечи?» Сестра с надеждой в глазах смотрела на брата. «Все не так просто, Санти». Эльф поднял сам доспех и слегка стряхнул его. Тот распрямился во всю длину. «Ого, он цельный! И защищает даже ступни и кисти!» Восхитилась эльфийка. «В нем ты будешь неуязвим. Чтобы его надеть, нужна кровь. Тут нет застежек, ремней или колец. Доспех откроется только истинному потомку эльфарона». «Тогда чего ты ждешь?» «Дай ему своей крови, или я сделаю это сама!» Эльдагар усмехнулся. «Его сестра всегда отличалась балмошным характером. Но ну, тогда ты и должна будешь его надеть!» Эльф надкусил палец, и теплая кровь закапала на черно-белую чешую. Эффект был мгновенным. Блеклая тряпочка тут же ожила в руках Эльдогара. Доспех начал извиваться, будто змея, и его пришлось положить на стол. «Чудеса!» Воскликнула Санти, видя, как доспех словно надувается изнутри и принимает форму эльфийского тела, а затем раскрывается, будто кокон бабочки. Внутри были видны странные трубочки, похожие на вены и синие ребра. «Живой доспех!» – прошептал Эльдагар. «Дар наших богов принимает меня. Это знак. Я должен спасти свой народ. Быстрее раздевайся и залезай в него!» приказала Санти, и в ее голосе прозвучали знакомые материнские нотки. Эльдогар разделся до нога и лег прямо в раскрывшийся доспех. Тот тут же стал мягко закрываться, и по всему телу пробежала легкая волна щекотки. Доспех будто искал в новом теле, знакомые только ему места. Эльдогар закрыл глаза. Побережье изменилось, теперь стало еще более пустым. Трещина сильно расширилась, а земля начала трястись сильнее. Все вокруг потеряло свои очертания. Мир снова начал рушиться. Послышался сильный скрип, щелчки, а затем сильный взрыв. Все это шло извне. Эльдогар открыл глаза. Теперь уже в реальном мире. Сон длиной в вечность закончился. Перед глазами была только тьма, но руки эльфа уже уперлись в толстую, стальную крышку саркофага. С возвращением в мир живых, из вечного мира снов.